— Конечно, приду. Тогда, может, я составлю вам компанию? Но я буду с отцом, а он у меня очень строгий. Увидев, что Шарль погрустнел, я тут же постаралась исправить ситуацию и улыбнулась. Но мы будем очень рады, если вы составите нам компанию. Жду вас через час в центральном ресторане. Пулей забежав в лифт, я нажала кнопку своего этажа и, дождавшись того момента, когда Егор откроет мне дверь, протянула ему часы. Егор спешно надел очки и стал пристально их рассматривать. Молодец, девочка, я не ошибся. Это действительно очень дорогая вещь. Массивный золотой корпус, украшенный бриллиантами. Между стеклом и циферблатом свободно плавают крупные бриллианты. И я даже не сомневаюсь, что здесь присутствует индивидуальная отделка часов. Такую услугу обычно предлагает фирма-производитель. Эти часики стоят серьезных денег. И зачем этот придурок их только снял и положил на стол? А это у него спроси. Если часы настолько дорогие, то он запросто может кинуться их искать. А если он запомнил меня в лицо? Так часы-то он будет искать, когда протрезвеет. Только вот он вряд ли вспомнит, где их оставил. А что там вспоминать, если он с утра до вечера просидел в баре? А я думаю, что такие, как он, начинают пить еще перед отлетом. В самолете они напиваются еще больше, а прилетают просто в невменяемом состоянии. Так что то, что он просидел весь день в баре, еще ни о чем не говорит. И даже если он решит, что оставил часы именно в этом баре, а не где-нибудь в аэропорту, то вряд ли вспомнит тебя. Думаю, что сегодня для него все женщины на одно лицо. Егор с особым трепетом рассматривал часы, а я прислонилась к стене и занервничала еще больше. Шарль видел, как я их стащила. «Какой еще Шарль?» «Тот самый француз, которого ты велел закадрить». «Как это получилось?» Он видел, как я взяла со стола часы. В этот момент он проходил мимо бара и остановился. «Ну, это не страшно. Не думаю, что он хоть что-то понял». — Конечно, он же конченый дурак, — язвительно произнесла я и почувствовала сильное раздражение. — Егор, ты как-то странно живешь. У тебя все вокруг дураки, а один ты умный. Неправильно это. Ну, не могут все вокруг быть идиотами. Это когда-нибудь тебя погубит. — Ты чего завелась? — Француз. Жаждет с нами поужинать. Я позвала его через час в ресторан. — Ты сказала, что будешь с отцом? — обрадовался Егор. Он хочет с тобой познакомиться. Ты говоришь по-английски? Не переживай, уж этому я научился. Егор заметно оживился. Так, нужно собираться. Сегодня суперский день. Наталья, ты должна выглядеть на все сто. Чего мы ждем? Я устала, посмотрела и бросила. А мы ждем дозы? Ах да, девочка моя, ты честно заработала свою дозу. Сейчас я тебя... «Побалую!» В тот момент, когда Егор подошел к сейфу для того, чтобы положить в него часы и достать дозу, я встала за его плечом и решила подсмотреть код. Егор словно почувствовал мои намерения, резко обернулся и рявкнул на меня. «А ну-ка, брысь отсюда!» «Что?» Я сказал, «брысь отсюда! Терпеть не могу, когда стоят у меня за спиной!» «Даже если бы ты знала код этого сейфа и смогла достать свой паспорт и обратный билет, ты все равно никуда не сможешь убежать, так как тебя ждет тюрьма. Но почему ты не хочешь этого понять? Дура!» «Потому что человек должен хоть на что-то надеяться», — произнесла я со слезами на глазах. Глава одиннадцатая «Вернувшись в комнату, я села за стул». Посмотрела на приготовленную для меня дозу и подумала, что у меня начинается кокаиновая зависимость. Говорят, она появляется через несколько месяцев, но у меня она уже возникла. Думая о дозе, я сразу улыбалась и понимала, что сейчас мне будет очень даже хорошо. Во мне появились те черты, которых никогда не было ранее. Когда я смотрела на кокаин, во мне просыпалась настоящая жадность. Мне начинало казаться, что Егор принимает большую дозу, чем я, и у меня начиналась истерика. Егор доказывал, что мы принимаем наркотики в равном количестве, но я почему-то ему не верила и подозревала, что он на мне экономит или хочет обмануть. У меня появились какие-то странные желания, которые для нормального человека казались бы абсурдными. Например, я мечтала иметь свои собственные наркотики. Чтобы их было всегда много – И как только они появлялись, я смогла их откладывать про запас.